На дневку, как и в первый раз, остановились с восходом солнца. Машины выстроились в ряд перед местом временного лагеря. Сэм увидел несколько деревьев, засохших, с голыми безлистыми ветвями и чахлую жесткую траву под ними. Бастиан рожок примус, пришел шардон с неизменной трубкой в зубах. Жак притащил тушу убитой антилопы, подвесил ее к дереву И начал сноровисто освежевать, ловко орудуя ножом. «Пока шеф обходил колонну, я смотался за добычей». Ничуть не смущаясь, пояснил он на вопросительный взгляд Гранта. «Не пропадать же добру!» «А кто стрелял?» Не особо надеясь на правдивый ответ, на всякий случай спросил у него Сэм. «Не знаю», – пожал плечами Жак. «Не все ли тебе равно?» «Пьер прав, здесь нет жандармерии». Грант поглядел на кроваво-сизое месиво внутренностей выпотрошенной антилопы, небрежно брошенных жаком под дерево, и отошел. Фет наломал Сучьев, намереваясь развести настоящий большой костер. бастен взялся ему помогать. Пьер, покуривавшийся на одеяле, лениво заметил. «Требуху надо выбросить подальше, а то завоняет и мухи налетят». Никто ему не ответил – И он, посидел ещё немного, принёс от своего грузовика кусок старого брезента, взял сучок и сгрёб им на него требуху. Держа свернутый брезент как можно дальше от себя и, брезгливо скривившись, он пошёл в сторону от лагеря. «Подальше отнеси!» — крикнул ему вслед Жак. Пьер сердито заборчал в ответ, но послушался. Видимо, перспектива отдыхать в обществе роя мух ему совсем не нравилась. Шардон начал ногой заравнивать песок на том месте, где лежала требуха. Хозяйственный бастион отобрал несколько лучших кускового мяса и сложив их пластиковую миску, понес к фургону инженеров. Жуткий, леденящий кровь крик, раздавшийся с той стороны, куда недавно ушел Пьер, заставил всех сдрогнуть и буквально... Застыть на месте. Первым опомнился Шардон. Не вынимая изо рта трубки, он неуклюже затрусил к вершине холма, за которым скрылся волосатый верзила со шрамом. За Шардоном последовали остальные. Пьер катался по песку, прижав к животу левую руку. Когда к нему подбежали, он поднял на столпившихся вокруг шоферов белые от боли глаза. «Меня ужалила змея?» «Э, парень, какой это теперь имеет значение?» – отмахнулся Фиат. «Чтобы помочь, надо знать, какая змея укусила», – объяснил Бербер. «Там!» – превозмогая боль, указал Пьер. Подняв с песка, валявшись рядом со свертком брезента сук, Махджуб бросился за пригорок. Сэм поспешил за ним. «Как это могло случиться?» Спросил он на бегу. Наверное, он наступил на нее или решил убить, не зная, как это нужно правильно сделать. Плохо, что она укусила его в руку. Отрывисто, говорю, проводник. Слишком близко к сердцу. Сэм внимательно смотрел себе под ноги. Перспектива оказаться в положении Пьера его никак не прельщала. «Вон она!» – крикнул Махджуб. Грант и сам уже успел заметить длинно извивающееся тело, быстро скользившее по плотному песку. Видимо, поняв, что ей не уйти от преследователей, змея свернулась в кольцо и зловеще зашипела. От этого звука у Сэма пошли по коже мурашки. Возникло годливое чувство отвращения и страха. Махджуб ударил змею палкой по голове. Удар отбросил ее Она вновь попыталась уползти, но двигалась уже медленнее. Проводник в два прыжка нагнал ее и добил. «Отрежь ей голову», — велел он Сэму. «Зачем?» — не понял тот. «Обычай пустыни. Если этого не сделать, то гадины будут преследовать тебя. Они сползутся на место гибели этой твари и потом начнут искать ее убийцу. А мы зароем голову, и они ничего не узнают. Ну? Преодолевая отвращение, американец наступил ногой на скользкое, словно шланг тела и вынув кинжал Махджуба, одним взмахом отсек змея голову. Вот и хорошо. Проводник сноровисто вырыл ямку в песке и скоро ничего не напоминало о том, что здесь произошло. Обезглавленное тело змеи он поднял на палку И пошел обратно. «Что это за тварь?» Стараясь не смотреть на ношу Махджуба, поинтересовался шагавши рядом с ним Сэм. «Плохая. Очень ядовитая. Боюсь, у асовцу уже ничего не поможет. дориги в таких случаях сразу отрезают себе руку, если хотят спасти жизнь». Проводник оказался прав. Когда они вернулись, все было кончено. Пьер с вымазанным тёмной кровью лицом лежал на песке. Странно вытянувшийся, он казался ещё больше ростом, а шрам на его лбу приобрёл какой-то лиловый оттенок. Доминик, окружённый водителями, молча стоял над телом, глядя на приближающихся Сэма и Махджуба. «У него пошла горлом кровь», – негромко пояснил Фиат Гранту. «Теперь некому вести один грузовик». «Ты!» Доминик ткнул пальцем грудь Махджуба. «Умеешь водить машину?» «Да». Проводник далеко в сторону отбросил палку с телом змеи. «Тогда сядешь за руль вместо Пьера. Будешь получать его деньги. Тихо!» Доминик поднял руку, призывая замолкнуть недовольно зашумевших водителей. Речь сошла о деньгах, и все тут же забыли о погибшем. «Никто из вас не поведет два грузовика разом!» А парень может быть одновременно проводником и шофёром. Поедешь первым, на машине Пьера, вторым Грант, потом Отто, ну а дальше по порядку. Да, вот ещё что. У нас нет возможности таскать с собой тело по проклятой пустыне. Выройте ему здесь в пески яму поглубже и прочтите короткую молитву. Всё. Надо бы хоть какой-то ящик. Поскребывая ногтями давно не бритый подбородок, Протянул набожный, как все итальянцы, Fiat. Используйте старый брезент. Ещё вопросы? Нет. Исполнять. Доминик по военному развернулся и пошёл к фургону.